«Есть одно дело. Я могу попросить Кингсли?» «Нет», — сразу ответил Билл. «Я готов и пойду с тобой». «Куда это?» — в один голос спросили Тонгс и Флер. «За телом грозного глаза», — ответил Люпин. «Его нужно забрать». «А это не может...» — начала миссис Уизли с мольбой, глядя на Билла. «Подождать?» — спросил Билл. «Не может». Если ты не хочешь, чтобы пожиратели смерти добрались до него первыми. Снова наступило молчание. Люпин и Билл попрощались и ушли. Оставшиеся расселись по креслам, все, кроме Гарри, так и продолжавшего стоять. Внезапность и окончательность смерти, казалось, поселились в этой комнате, подобно привидениям. — Я тоже должен уйти, — произнес Гарри. Десять пар глаз уставились на него. — Не дури, Гарри, — сказала миссис Уизли. — О чем ты? — Я не могу здесь оставаться. Он потер лоб. Шрам снова покалывало Так сильно он не болел. Вот уже больше года. Пока я здесь, вы все в опасности, а я не хочу... — Ну, это же глупо! — воскликнула миссис Уизли. Весь смысл этой ночи состоял в том, чтобы доставить тебя сюда невредимым. И благодарение небу так и случилось. И потом Флёр согласилась выйти замуж здесь, а не во Франции, и мы уже все подготовили для того, чтобы каждый из нас мог остаться здесь и оберегать тебя. Она не понимала, что это ее слов Гарри становится не лучше, а хуже. — Если Волан-де-Морт узнает, что я здесь... — Да как же он узнает? — спросила миссис Уизли. — Существует дюжина домов Гарри, в каждом из которых ты можешь сейчас находиться, — сказал мистер Уизли. — У него нет возможности выяснить, где ты скрываешься. — Я не о себе беспокоюсь, — ответил Гарри. — Мы знаем, — негромко громко произнес мистер Уизли, — но если ты уйдешь, все наши сегодняшние усилия обессмыслятся. — Никуда ты не пойдешь, — прокатал Хагрид. — Господи, Гарри, после всего, что ты пережил, чтобы добраться сюда... — Да, и как же мое кровоточащее ухо? — спросил, поднимаясь на подушках Джордж. — Я уверен, что... Грозный глаз не хотел бы. «Я знаю!» — рявкнул Гарри. Он чувствовал себя окруженным со всех сторон, подвергающимся шантажу. Неужели все думают, будто он не понимает, что они для него сделали? Не понимают, что именно поэтому он и хочет уйти сейчас, прежде чем пострадает кто-то еще? В гостиной повисло долгое неловкое молчание в котором шрам Гарри продолжал пульсировать и дергаться от боли, точно его кололи иглами. Наконец, молчание нарушила миссис Уизли. — А где Буклия, Гарри? — словно стараясь задобрить его, спросила она. — Мы бы посадили ее с сычеком, покормили. Внутренности Гарри точно стиснул огромный кулак. Он не мог сказать ей правду и допил, избегая ответа, остатки виски. — Вот погоди, все еще узнают, как ты. Опять его сделал, Гарри, — признес Хагри. — Мало того, что удрал от него, так еще я отбился, когда он на тебя насел. — Это не я, — без всякого выражения ответил Гарри. — Это моя палочка, она все сделала сама. После нескольких секунд молчания Гермиона негромко сказала. — Но это же невозможно, Гарри. Ты, наверное, хочешь сказать, что совершил волшебство сам того неведа инстинктивно? — Нет, — возразил Гарри. Мотоцикл разваливался. Где находится Волан-де-Морт, я понять не мог. Однако палочка повернулась в моей руке, отыскала его и выпалила заклятием, да еще таким, какого я и не знал никогда. У меня золотистое пламя ни разу из палочки не вылетало. — Бывает, — сказал мистер Уизли, — что, попадая в безвыходное положение, человек начинает творить чудеса, которых и не мечтал. Совсем маленькие, ничему не обученные дети, нередко проявляют «все было не так», — сквозь сжатые зубы сказал Гарри. Шрам горел. Гарри испытывал гнев и разочарование. Ему ненавистна была мысль о том, что все они воображают, будто он обладает силой, сравнимой с силой волан Все молчали. Гарри знал, что ему не поверили. Да и сам он, если говорить всерьез, никогда не слышал о волшебной палочке, самостоятельно занимающейся магией. Шрам жгла боль. Гарри старался как мог не застонать. Пробормотав какие-то слова насчет свежего воздуха, он поставил стакан на стол и вышел из гостиной. Когда он переходил темный двор, огромный скелетообразный фестрал поднял на него взгляд, пошуршал крыльями и снова вернулся к траве, которую подъедал. Гарри постоял у ведущей в огород калитки, глядя на чрезмерно разросшиеся растения, потирая лоб, в котором бухала боль, и думая о Дамблдоре. Дамблдор ему поверил бы, в этом Гарри не сомневался. Дамблдор понял бы, как и почему палочка Гарри сработала независимо от хозяина, потому что у Дамблдора имелись ответы на любой вопрос. Он многое знал о палочках. Ведь рассказал же он Гарри о странной связи, существующей между его, Гарри-палочкой, и палочкой воландеморта Однако Дамблдор, как и грозный глаз, как Сириус и родители Гарри, как его бедная сова, все они ушли. И теперь он никогда уже не сможет поговорить с ними. Он ощутил, как горло его обжигает нечто никакого отношения к огненному виски не имеющее. И тут совершенно неожиданно Боль в шраме усилилась, став невыносимой. А как только он стиснул ладонями лоб и закрыл глаза, в голове его завопил пронзительный голос. — Ты сказал, что проблему решает использование другой палочки! Перед внутренним взором Гарри возник истощенный старик в тряпье, лежащий на голом каменном полу, испускающий жуткие протяжные вопли непереносимой муки, — Нет, нет, умоляю вас, умоляю. — Ты солгал лорду Волан-де-Морту, Оливандер. — Нет, клянусь, нет. — Ты хотел помочь Поттеру, помочь ему спастись от меня. — Клянусь, это не так. Я верил, что другая палочка сработает. — Так объясни же мне, что произошло. Палочка Люциуса погибла. — Я не могу понять. Связь существует только между двумя вашими палочками. Лжош! Пожалуйста, умоляю вас!» Гарри увидел, как поднялась держащая палочку белая рука. Ощутил, как волан де окатила волна отвратительной злобы. Увидел, как на полу забился в агонии слабый старик. «Гарри!» Все завершилось так же быстро, как началось. Гарри стоял в темноте, содрогаясь, вцепившись в огородную калитку. Сердце его бешено билось, шрам все еще покалывало. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить. Рядом с ним стоят Рон и Гермиона. — Пойдем в дом, Гарри, — прошептала Гермиона. — ты же не уедешь, правда? — Да, дружок, ты должен остаться, — сказал Рон и хлопнул Гарри по спине. — Как ты себя чувствуешь? — спросила Гермиона. — стоявшая Гарри достаточно близко для того, чтобы видеть его лицо. — Вид у тебя ужасный! — Ну, — дрожащим голосом ответил Гарри, — наверное, он все же лучше, чем у Оливандера. Когда он закончил рассказ о том, что увидел, Рон выглядел испуганным, а Гермиона и вовсе охваченный ужасом. — Но ведь это должно было прекратиться. Твой шрам. Предполагалось, что больше он этого делать не будет. — Не давай вашей связи установиться снова. Дамблдор хотел, чтобы ты закрыл для нее свое сознание. Гарри не ответил, и она стиснула его руку. — Гарри, он завладел министерством, газетами и половиной волшебного мира. Не позволяй ему пробраться еще и в твою голову!